однако у на стрелянного впервые не хватало опыта. Он нормально доставал языком плечо, однако входное отверстие с большим трудом, поскольку был вынужден выворачивать голову назад и вниз и совать ее под лапу. Лечить следовало сейчас именно входную рану, где остается вся зараза от пули, куда подает шерсть. По молодости Пельярок еще не знал этого и вылизывал то, что было больше, ближе и больней Занятый своими мыслями, ражный вначале тоже не обратил на это внимания и хватился лишь через два часа, когда въехал в ядские поляны. Волк часто задышал, хотя было не жарко, а нос стал сухой и горячий. Каждый аракс, будь он вотчинным или вольным, приезжая на поединок в чужую вотчину, должен был прежде всего отыскать хозяина урочища, засвидетельствовать свое появление, Если схватка была определена с кем-то третьим, получить от него подорожную, своеобразное разрешение на поединок и условленное место в час первой встречи с соперником. Существующие обычаи засадников складывались во времена татаро-монгольского ига при Сергии Радонежском и соблюдались очень строго, и весьма насущные правила конспирации, сохранившиеся до сегодняшнего дня, Вместе с тем было в этих обычаях кое-что более древнее, архаичное, не связанное с христианством и представшее чистой символикой, поклонение и приношение жертв деревьям. Урочище было привычным и обыденным, но кроме того, например, приносить дары его отчиннику, на чьей земле произойдет схватка. Каков дар зависел от важности поединка. По обыкновению это был жеребенок или ловчий сокол. Но если для Аракса борьба на земляном ковре была решающей, судьбоносной, значимость дара увеличивалась размерно и не имела привычного понятия цены. Победитель мог одарить самым дорогим вторым или третьим по счету сыном, отдав его вотченику на воспитание и обучение, если у того нет сыновей и некому наследовать рощу, или дочь в жены, если хозяин урочище недавно вступил в сборный возраст и холост. Когда-то таким образом деду Ерофею привели жену, бабку ражного, красавицу невиданную, из-за которой, собственно, и таскали деда, пытаясь засадить в лагерь. Теперь не то что дочерей, но и ребят, а тем более ловчих птиц, не давали в дар. И приношение ношение напоминало примитивную взятку, ибо из однолетнего жеребчика еще нужно было вырастить коня, кормить его, ухаживать, обучать. Одним словом, душу вкладывать. И с соколом не возьмешь большую добычу, разве что утку или перепела. Нынче считалось достойным даром, если в пригоняли машину, как колеватый. Ражный вез волка. Хозяин Вятскополянского урочища, Николай Голован, был сельским священником. И отыскать его оказалось совсем нетрудно, как, впрочем, саму рощу. Дабы побороть чародейские обычаи, еще при Алексее Михайловиче, в Дубраве поставили деревянный храм, а служить в нем поставили Аракса, в Голована, таким образом примирив досели непримиримые. Спустя шестьдесят лет воздвигли каменный двухэтажный сколокольний, видимый на много километров, и тут же при храме сделали приходское кладбище. Так что жители из близлежащих деревень не одну сотню лет свозили сюда покойников и хоронили между огромных деревьев. Но с них каждый год слетало столько желудей и листвы, что могилы сами скоро оказывались похороненными и исчезали бесследно. Последние лет десять сюда вообще не привозили мертвых, поскольку дееспособное население прихода давно разъехалось, Оставшиеся немощные старики доели последний колхозный комбикорм и поумирали. А дома в деревнях раскупили дачники. Храм долгое время служил складом фуража, потом вообще стоял в запустении, пока власти не дали команды на возрождение веры и церквей. И потом, как отченьке голованы издавна наследовали не только урочище, но и сам приходского священника, то Николай и в одиночку взялся восстанавливать храм после чего, увидев его старания, подключились дачники, люди, в основном интеллектуального труда, изголодавшиеся по Вот так снова и возник приход, на самом деле существующий лишь в летний период, а все остальное время отец Николай служил в совершенно пустом гулком храме. По этой причине боярин Пересвет назначил поединок на начало октября. Когда в урочище на высоком холме нет ни единого постороннего человека, и отченик, батюшка, моля за своих прихожан, откочевавших большую частью на зимние квартиры в Москву, исполняет обязанности дачного сторожа. Конечно, Араксу головану полезнее было пригнать в качестве дара Джип внедорожник. Ражный за последние десяток километров дважды засаживал Ниву так, что приходилось вытаскивать ручной лебедкой. С началом дождей урочище превращалось в остров. Он привез волка. Каждый водчик стремился не выдавать место расположения рощи, и тем более ресталища. Тут же все было на виду, открыто, и в этом была сложность предстоящей схватки. Единоборцы могли спокойно разгуливать по урочищу, воздавать жертвы деревьям, прикасаться руками к земляному ковру и получать от него силу, оставленную здесь араксами за многие сотни лет. И, кроме того, некоторое время до начала поединка жить на этой территории и даже ежедневно и подолгу видеть своего противника. Рожный приехал первым, на день раньше Скифа, и не было нужды демонстрировать чинику опознавательные знаки, обрежаться в он девать пояс. Голован издали заметил буксующую машину на склоне холма, и пошел навстречу, еще и вытолкнуть помог из грязи. — Ну, здравствуй, ражный, — сказал он, подавая руку сквозь опущенное стекло. — Добро пожаловать. Давай к подсоблю. На вид он был лет семьдесят, но это только на вид. Скорее всего, многим больше, однако вочный Аракс был в самом расцвете сил и буквально вкатил Ниву под прикрытие древней Дубравы. Он не видел волка в машине. Молчун за последние часы ослаб и лежал на полу, не поднимая головы. И когда ражный остановился, открыл дверцу, тяжело вышел и сразу же лег на траву. — Боже ты мой! — сплеснул ручищами отец Николай. — Да ведь ему ж не здоровится! — По дороге подстрелили, — объяснил ражный. — Рана не опасная. Выходится. Зато теперь непростой зверь. стреляный. Так что прими в дар, родчинник. Волчун вскинул голову, взгляд был печальный, но уражный посчитал, что это от слабости и боли. — Благодарствую, — скрывая радость, произнес голыван и пощупал волчий нос. — Горячий. Но — Ну, температуру мы сейчас снимем, и рано бы обрабатывать, ты сам или мне? — Сам, — сказал он. И пока волчий не ходил за питьем для волка, Ражный промыл мочой об отверстия, особенно входное, куда забило пули шерсть. Молчун терпел, лишь прикусывал руку, когда она касалась пораненого ребра. Отец Николай принес плошку с отваром, подставил к морде. — Похлевай-ка, братец серый волк! — Как ему имя? — Молчун. — Хорошее имя для такого существа. — Одобрил он, глядя, как зверь лакает. — Хоть и не принято судить о даре, но это не просто дикий волк ражный, и душа у него не волчья. — Тебе виднее, его чиник уклонился тот, исподволь озирая урочище. Где-то здесь близко должен быть поклонный дуб. Говорю, уже стреляный. Двухэтажный, недавно отремонтированный дом Голована стоял поодаль от храма и был огорожен дощатым забором, а храм, закованный в железные леса, походил на птичью клетку. Крестов в роще уже почти не было. Маячило в просветах несколько за церковной оградой и возле нее, но зато чуть выше, пожалуй, на самом пике холма, На почетном месте, где наверняка когда-то было ресталище, вздымался высоченный железобетонный обелиск с красной звездой и бесконечными столбиками фамилий. Ты не оглядывайся, — заметил хозяин. — Сейчас вот пристрою звери и все обкажу. — Ну, пошли со мной, — молчу. Волк посмотрел в спину Ражному, почудился, вздохнул тяжело и не сразу, но все-таки пошел за новым вожаком. Поклонный дуб оказался недалеко от храма, и заботливо посыпанная песком тропинка, ведущая от небольшой деревеньки у подножия холма, проходила мимо. Толстая боковая ветвь его, умышленно когда-то притянутая к земле, торчала, как приспущенный шлагбаум, и все проходящие кланялись тут непроизвольно. Пока Голован устраивал волка, ражный воздал дереву, отыскал подходящее место. Проделал ножом отверстие и вбил волчий клык.